посвящается моей дочери. Глава первая. В этом мире были только небо и море, море и небо, бесконечная голубая пустота. Казалось, барашки пены являются отражением белоснежных облаков. Здесь было удивительно легко почувствовать Как прекрасна жизнь! Ощутить полную свободу и безграничное счастье. И Эмили говорила себе, что если бы она была Господом-Богом, то создала бы рай именно таким, ничего не убавляя и не прибавляя. Вечный посад дул в полную силу, и она жадно вдыхала свежий соленый воздух. Девушка редко покидала палубу дедоны, торговые шхуны, державшие курс к берегам французской Полинезии. Взятый в дорогу дневник, куда она собиралась записывать свои впечатления, лежал в сундуке, ибо грудь распирали чувства, которые невозможно выразить словами. Отец Эмили, Рене Марен, член французского географического общества, Неутомимый исследователь Южных морей уже побывал здесь около года назад и провел несколько месяцев в племени на ики живущем на одном из Маркизских островов. Едва ли он взял бы дочь в столь далекое путешествие, но в последнее время Эмили сильно замкнулась в себе. Единственными спутниками ее жизни были книги и она почти не покидала домашней библиотеки, где могла найти любой том, даже с закрытыми глазами. Рене видел, что его дочь ведет себя не так, как другие девушки. Выросшая без матери, Эмили с детства была предоставлена самой себе и часами пребывала в своем внутреннем мире. Рене волновала ее неустроенность. Они не заговаривали об этом, Хотя если прежде, размышляя о замужестве, Эмили чувствовала себя мышью, чудом избежавшей мышеловки, то теперь затянувшееся девичество вызывало у нее тревогу. Рене не знал, как спасти положение, если бы они были богаты. Но бесконечные потрясения, терзавшие Францию почти полвека, оставили от его накоплений лишь какие-то крохи. К тому же он слишком много тратил на путешествия и книги. Единственное, что он мог предложить своей дочери, так это смену впечатлений. Рене казалось, что мир, где не ощущается никаких границ, поможет Эмилии открыть в себе что-то новое и как-то изменит ее жизнь. А у нее сквозь восторженное ликование пробивались мысли о том, что на населенном дикарями острове она будет так же одинока, как и в Париже. Словно угадав, о чем она думает, отец сказал, «Дочь вождя племени может стать твоей подругой». «Дикарка, не прочитавшая ни одной книги?» Эмили посмотрела на Рене с недоумением, и тот пояснил, «Это очень умная, И любознательная девушка. К тому же Моана знает французский. Она посещала школу, которую организовали наши миссионеры. Моана? Но ведь так туземцы называют океан. Последние месяцы Эмилия усиленно учила язык маркистцев по составленному отцом словарю. Да. В какую бы сторону ни глядел туземец, со своего острова. Он всегда видит только Моану. Прекрасный, изменчивый и вместе с тем вечный океан с женским именем. Эта девушка — христианка? Им трудно понять нашу веру, — уклончиво произнес Рене. — Да, с ними не соскучишься, — подхватил подошедший к ним капитан Гидоны. Помню, как они смеялись, когда священник рассказывал им про Господа. «Как же ваш Бог мог иметь сына, если у него никогда не было жены?» «Во всем виноваты тропики. Этот земной рай, где нет понятия о грехе», — сказал Рене. Вскоре на горизонте стали появляться одетые зеленью скалистые острова. Облака цеплялись за вершины гор, а прибой окаймлял берега, словно кружевное жабо. — Может, все-таки взять курс на Нукухева? — спросил капитан. — Там, по крайней мере, есть гарнизон? — Нет, нет, нет, нет. На Нукухева слишком много французов. — Мы высадимся на Тахуата. — Вы уверены, что вам ничего не угрожает? что этим дикарям не придет в голову, скажем, пообедать с своими гостями. Рене рассмеялся. — Арики, то есть вождь племени Наики, мой давний друг. Поверьте, нас никто не тронет. — О, кажется, нас заметили. Эмилия увидела группу идущих по берегу людей. Ее внимание привлекли яркие женские украшения и бронзовые торсы мужчин. Она знала, что отец припас для островитян незатейливые подарки. Что касается ее, то она взяла с собой много душистого мыла и все известные ей лекарства от расстройства желудка и кожных болезней. — Не правда ли, красавцы? — сказал Рене, разглядывая гибкие блестящие, натертые кокосовым маслом тела островитян, А капитан с усмешкой ответил, «До прихода европейцев эти красавцы даже не знали, что такое колесо. Колеса нужны там, где есть дороги. Полинезийцы передвигаются только на лодках, даже сражаться предпочитают на море. Они часто воюют? Не очень. Туземцы безразличны к захвату чужих территорий. Иное дело, если задета гордость племени. — На Нукухева есть удобная гавань, Танахое, а здесь не знаешь, где пристать, — проворчал капитан. Судно бросило якорь по внешнюю сторону рифа, и путешественники спустились в шлюпки. — Через три месяца, мсье Марен, уточнил капитан, отдавая распоряжение матросам, — да, — подтвердил Ренне. через три месяца. — Желаю удачи. — Особенно вам, мадмуазель Эмили. — Спасибо, — ответила девушка. Вода у берега была такой же зеленой, как и пышная растительность тахуата, достойная лучших оранжерей мира. Эмили осторожно ступила на сушу. Белый сухой песок, мелкие камни, обломки кораллов, торчащие там и сям, похожие на обглоданные кости, мертвые ветви без листвы и коры. В туфли тут же набился песок, к тому же эмили страдала от жары. Плотный слой ткани не давал коже дышать, а корсет впивался в ребра. Вождю племени она дала бы лет пятьдесят. Его руки покрывали сложные татуировки, великолепный головной убор был увенчан яркими цветами, и пышными перьями. В одной руке луа держал изящный веер из искусно сплетенных листьев пандануса с красивой резной рукояткой, а в другой длинный жезл, украшенный человеческими волосами. Эмилиса Паской подумала о том, не сняты ли они с головы врага. Вождь церемонно приветствовал Рене, тогда как стоявшая рядом с ним девушка с открытой улыбкой шагнула навстречу Эмили. У Моаны была кожа цвета старого меда. Ее крупные зубы сверкали на солнце, а глаза были очень черными и глубокими. Цветочная гирлянда едва прикрывала полную грудь, а сквозь разрезы на юбке виднелись стройные ноги. Эмили гордилась своими волосами, но их густота не шла ни в какое сравнение с роскошной, волнистой гривой, какой обладала Моана.